Если нет других предложений, то да. «Ваша задача, — напомнил незнакомец, — в течение месяца подготовиться и ждать нашего сигнала. Условный сигнал пройдет, как обычно, по известному вам каналу. Выбор оружия. Мы подготовим вам оружие. Место, время, срок. «Мы все подготовим, — повторил незнакомец, — все, что необходимо». Вам нужно будет только спустить курок и, разумеется, выполнить небольшой кросс. В течение месяца мы однажды вывезем вас на место операции, чтобы вы провели маршрут. Это предположительный срок. Я не совсем понимаю, что вы мне предлагаете. Вы сами хотите определить за меня место и время? Конечно, «Но я так никогда не работал. Мне нужен только клиент, остальное я обычно готовил сам». «Это не тот случай», — чуть усмехнулся незнакомец. «Вы к нему просто не подберетесь, а мы выведем вас прямо на него». «Странно. Обычно мне доверяли самому выбирать момент нападения». — Это входит в условия контракта, — жестко отрезал незнакомец. — И еще одно. В течение месяца вы будете под нашим наблюдением, ежесекундно. Надеюсь, вы избежите искушения оторваться от наблюдения. — Понятно, — невесело подвел итог монах. Ему все меньше и меньше нравилось новое дело. — Надеюсь, из дома мне выходить разрешат? В тюрьму не посадят? — Разрешат. — улыбнулся незнакомец. — Можете не сомневаться. — Вы дадите мне его досье? — Зачем? — Но мне казалось, что мы договорились. — Верно. Но досье вам не нужно. Мы сами укажем нужного человека. — Интересно, — прищурился монах. — Такого в моей практике никогда не было. — У вас есть еще вопросы? — У него есть охрана? Да. Профессионалы. Он сам профессионал. Это было чуть легче. Значит, в любом случае, это будет не политика. Или он все-таки ошибается? Глава четвертая. Разговор с незнакомцем убедил его, что будущее задание — будет не просто сложным, но и ответственным. Такого в его практике не бывало никогда. Ему не назвали имя клиента, не сказали, где и когда будет совершено выполнение заказа. Еще больше настораживало плотное наблюдение. Понял он и другое. Спасти его теперь ничто не могло. Его найдут где угодно, чтобы обеспечить полную секретность операции. Это была задача с двумя известными. Первое заключалась в том, что ему известна тайна, а второе в том, что сразу после исполнения заказа на него будет объявлена настоящая охота. Торговаться было глупо, деньги ему больше не понадобятся. Оставалось одно — соглашаться выполнять задания и ждать, когда они решат убрать его самого. Такая перспектива его устраивала менее всего. До встречи с знакомцем в запасе было два дня. Тот назвал свою фамилию, но она наверняка была вымышленной, монах даже не стал ее запоминать. Два дня он почти не спал, мучительно обдумывая ситуацию. Сбежать они ему наверняка не дадут. Наверняка они уже следят за его домом и подключились к телефону. Через два дня он должен получить часть денег, которые вряд ли успеет потратить, а через десять подтвердить свою готовность. Через месяц быть готовым окончательно и ждать сигнала. Причем независимо от сигнала решение о его ликвидации уже скорее всего принято. Оставалось придумать нечто невозможное. У его заказчика все было предусмотрено.